Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Феона О'Брайен. «Летние гости». Перевод с английского Ольги Смирновой. Читает Оксана Цыгоева. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории РФ, Шона с любовью. Примечание автора. Замысел романа «Летние гости» снова вернул меня в Уотервилль, небольшую деревню на западе графства Кэрри, где я отдыхала в детстве и которую с тех пор люблю. Однако, хотя детские впечатления и воспоминания об Уотервилле вдохновили меня на написание этой книги, сама деревня Балиана, ее жители и все события на этих страницах — всецело плод моего воображения. Любые сходства с реальными людьми, живыми или умершими, совершенно случайны. Рассуждение о работе кабельной станции и деталях конструкции в данной книге также отражает исключительно точку зрения писателя. В 1884 году американской коммерческой кабельной компании был успешно введен в эксплуатацию новый телеграфный кабель между ирландским и канадским побережьями. Этот кабель вывели на берег в ирландской деревне Уотервиль, в графстве Керри, а завели в деревне Кансо Новая Шотландия в Канаде. Он прослужил до 1962 года. Однако первый подводный трансатлантический кабель начал работать еще в 1858 году в другом месте, на острове Валентия у побережья графства Керри. С его помощью не удалось обеспечить устойчивую связь. И только 27 июля 1866 года корабль «Грейт Eastern надолго соединил ирландский остров Валентия И поселок Харц-контент на острове Ньюфаундленд. Целых сто лет с 1866 по 1966 годы Атлантическая телеграфная компания обеспечивала бесперебойную работу и обслуживание этого кабеля.